Глава вторая. Бричка нас дождалась, и теперь мы, сидя в ней, тихо переговариваемся между собой, причем пацана попросили не торопиться. Из усадьбы учителя выходили со всеми мерами предосторожности. Но мой контроль в городе мало что дает, я ведь только учусь метками особенными наиболее постоянные засветки отмечать. Например, люди там в одном месте постоянно сидят, те же продавцы-торговцы или нищие, которые на постоянном месте больше времени проводят. Вот таких я уже умею различать и могу с точностью большой весьма, да с помощью контроля определить, кто нам в данный момент может встретиться. А так в городе своим умением, что так великодушно поделился Николас, пользоваться в принципе бессмысленно. Благо богам на нас так пока никто не напал, что уже хорошо по нынешним временам. Остановились в сквере. Тут народу полно, но не столько, как, например, бродить по центральной улице верхнего города. Да и рассудили, что если кто и будет планировать нападение на нас, то уж точно не в Верхнем городе. Попасть сюда без специального разрешения весьма проблематично. Но мы понимаем и то, что наших оппонентов, как, впрочем, и нас, учили в первую очередь пробираться туда, куда обычным гражданам попросту не пройти, ни при каком раскладе. «Ну и куда теперь?» — тут же задает вопрос Улос. «У кого какие мысли предложения?» «Киру, к морю, ведь на душе нет радости, говорю я». И ответом не печальный взгляд брата. «А может, хотя бы на пару часиков в таверну щупу, а? Поедим, может, чего с собой подберем, чего нужного взять? Тут же верхний город, непроходной проходной же двор, обойдется?» Но его буквально перебил призрак. «Вначале нужно решить, по какому варианту мы будем вырываться из города», — говорит Тулас. «Нужно принять принципиальное решение, чтобы потом не дергаться в разные стороны». Если прорываемся в начале к капитану, то тут без вариантов. Как и предлагал Нов, ожидаем отлив и по кромке береговой линии уходим в сторону от города, а потом уже на своих двоих рвем в отрыв. И смотрит на меня так выжидательно. Я лишь кривлюсь. Как и говорил ранее, нужно вначале переговорить с Иыхом, что он предложит. А так, в принципе, без разницы особой. Тут на первый план выходит проблема, что нам сейчас делать в городе. От Кира нам проще добраться до входа в подземелье, и я лично считаю, незачем нам рисковать и оставаться даже в верхнем городе сверх меры. Мы с вами знаем, с кем имеем дело, и не думаю, Стани, что наших противников и их учителя-мастера учили хуже, чем нас. А потому предлагаю сейчас направляться сразу к Киру. Там хватаем вещи, заказываем из пропитания, что будет на кухне на тот момент уже готово, чтобы ничего не ждать. Перекусывай, может сполоснемся и дергаем в подземелье. Туда ведь еще добраться надо, причем на своих двоих. Больше, по большому счету, нас тут ничего не держит. Хе предупредим запиской, как и остальных наших учителей. Все, как говорила, и к щупу потом наведаемся, когда вернемся. И, подумав, немного добавил. Живыми вернемся. На то мы порешали, хотя эти жалобные вздохи Стани, наверное, бы и камень разжалобили. Но я был кремене, а улас с нас двоих только похохатывал. На удивление до Кира добрались быстро. Ну как? Ведь мы за квартал до таверны отпустили бричку, посчитали не стоит в наглую к таверне так в открытую подъезжать. Это было бы верхом идиотизма так подставляться. если уж предупредил нас учитель об объявленной охоте на нас. Да и загонщики наши еще те мастера. А потом стараясь тихорицы на максимальное расстояние от себя отпуская улысы пробирались к таверне, словно заправские диверсанты, находящиеся на чужой вражеской территории. Задний двор таверны. Маскировку на себя, как учил нас Николас, благоплетение почти начального уровня, хотя и опытного мага ему, увы, не обмануть. Но кто против нас, молокосос, в сильного мага пошлет? Вот уже по черному ходу до поворота к лестнице подошли. Я по таверне прошвырнусь, но и окрестности вокруг нее осмотрю. Пришло сообщение от Улоса. Мысленно соглашаюсь. Правильное решение, а сам? Я до Кира, говорю тихо братцу. Ты в номер и по-быстрому наши вещи собирай. По-хорошему, все тут наше забрать надо. Сумки-то знаешь где мои, да и твои-то тоже. Работаем. Перетру с Киром, может, и Чили к этому времени вернулся. С ним бы тоже переговорить не помешало. Все, разбежались. Повезло. Кир был на месте, даже не просто где-то по таверне своей шастал, а именно в своем кабинете бумажки перекладывал. И, как понял, монеты считал. Постучав и получив окрик, мол, кого там черти принесли, толкнул дверь. О, ну, какими судьбами? улыбаясь и накрывая горку монет на столе какой-то дерюгой, поприветствовал меня трактирщик. И тут же, став серьезным, продолжил. Ты ведь никогда просто так не захочешь поболтать, а значит, что-то опять у вас там с братом произошло. И что на этот раз? От меня какая помощь требуется? Опытный чертяка. Во какие выводы по нам со быстро, а главное уж больно точно и сделал. Или ты чили ищешь? Так он вот-вот тут должен появиться, а затем... Или тебя эта парочка уже нашла? Оп, делаю стойку. Что за парочка? Тут же уточняю я. Кир жестом указал мне на стул. Присаживайся, говорит он, смотря мне в глаза тяжелым взглядом. Да появились тут с утра самого, как вы только уехали, парень с девушкой. Разминулись вы с ними совсем чуть-чуть. Часа два назад только из таверны ушли, и то недалеко. Странный парень в этой парочке. Тут они ничего не заказывали, главное, не попросив ночлег и не оплатив его, Стали так тихонько о вас с братом расспрашивать, в каком номере живете, где сейчас пребываете, на месте ли? Представились вашими знакомыми. Например, снов, уж больно глаза у обоих холодные. Я ведь жизнь прожила, их молодость меня не смутила. Убийцы это, но и наглые, и неопытные. Вас ни во что не ставят. Так топорно -то сработали, ну или торопились, а это значит, что по вам сюда их конкуренты еще могут заявиться. А может, и сами попросту спешили. Я прикусил губу, да, жизненный опыт у Кира попросту огромен, раз быстро такие выводы сделал. Я предупредил, чтобы вас, как вы появитесь в таверне, тут же оповестили об этих, типа знакомых, добавляет он. Кидая благодарный взгляд на трактирщика. Спасибо, и не знаешь, где не сейчас, уточняю я. Взгляд превосходства на меня и снисходительная ухмылка. По улице вверх в шагах в тридцати себе устроили. Ну там ещё телега без колеса, у обочины уже декаду как стоит. Вот там и устроились. Одеты неброско, но девка красива, тут ничего не скажешь. Потом с болью в душе уточняет. Во что вы в очередной раз с братом ввязались, нов Ну почему вам не живётся-то спокойно? Улыбаюсь, это вопрос не к нам. Я вообще бы сделал все, чтобы с ассасинами не связываться. Да дедушка Хе был, увы, другого мнения. Хотел он как лучше все сделать, а получилось вот как всегда. Не очень хорошо. Но мы ведь пока живы и даже здоровы, а это уже что-то. Вздыхаю. Поверь, дядюшка Кир, мы не виноваты во всем этом. А сейчас, если можно, по-быстрому организуй нам что-нибудь с собой взять поесть. Чтобы на первое время хватило. И да, если чили поблизости, пускай к нам подойдет. Времени в обрез. Мы уезжаем, но не съезжаем. Вернемся обязательно и будем признательны, если ты наш номер, где мы в последнее время жили, «Никому на долгое время не сдашь». «Когда вернемся, не знаю, так что даже примерно озвучивать дату насколько едем не смогу. Что касается этой парочки возможно, других наших, так сказать, знакомых, то не врите им. Пришли мы, забрали вещи ушли. Не связывайтесь с этими господами. Слишком опасно, во-первых, как для тебя и твоих домочадцев, так и для постояльцев. Уйдем мы с братом, уйдут и они. Единственное, попрошу передать записки дедушке Кериму». Но это не к спеху. Можно и через день это устроить, когда вокруг таверны все успокоится. Кир молча посматривает на меня потом. Как уходить будете? И вообще, как зашли? Понятно, что через черный ход, но, боюсь, и за ним следят. С боем прорываться будете? Может, послать за стражей? Качаю головой. Нет, не вариант. Просто так же через задние двор и пойдем. Около таверны, думаю, не рискнут не напасть, а там мы уж сами за собой приглядим, ты уж поверь. Улыбка на лице трактирщика. Верю. И берегите себя. Чили пришлю, ну и присмотрю, чтобы никто, хотя бы в таверне, у меня вас не потревожил раньше времени. Насчет номер не беспокойтесь. Как вернетесь, в тот же день заселитесь. Вы наши знаменитости. По-доброму улыбается он. И еще. Чувствуется, что внутри его идет какая-то борьба, а потом он решился. Есть тут у меня под землей ход. Не длинный, увы, и в подземелье сами не ведет. О нем только я знаю, старшенький мой. Даже Чиль не в курсе, так что ни слова ему. Как соберетесь, то сюда ко мне подходите. Глаза повяжу и прямо отсюда до выхода из тоннеля проводим. Прости, полностью открываться не хочу. Шагов сто всего ходу, но фору у вас появится. Выход за соседней усадьбы, там овражек маленький. Выпустим, а там уж вы сами. Прости, раз стражу вызывать не хотите. Провожает меня до двери лично, еще и по плечо ободряюще похлопал. Жду, и не тяните с выходом, напоминает он. Но ну, я уже по дороге, направляясь в номер, выслушивал доклад Тулоса. Слышал, что говорил Кир и тут же проверил его слова. Точняк, по нашу душу засланцы. Молодые, почти как стани по возрасту, но чувствуются ребята не муж и жена, уж точно, близкие родственники, возможно, брат и сестра. Ведут себя почему-то как-то уж больно-вольно. Неужели так нас не уважают? Я же хмыкаю только себе под нос. Скорее, со слов своих учителей или учителя они воспринимают нашу убирку всерьез. От того отношение уже к нам соответствующее, что в принципе нам на руку, чем они там занимаются. Да сидели просто около телеги, одеты вполне прилично, оружия на виду нет. Понаблюдал за ними немного. Там к ним кто-то из местных решил прикопаться, ведь девчонка реально хороша. Как итог, лицо двоим дурачкам помяли, но и не покалечили никого. Через некоторое время третий около них куртанулся в аккурат после того, как вы со Стани в таверну зашли. И тут же все по-быстрому снялись со своего места. Значит, не одни они тут. Скажу так, нас вычислили, возможно, что кому-то из обслуги таверны проплатили, узнав о наших привычках и как мы обычно в подземелье выходим. Ну, что-то подобное и стоило ждать. Думаешь, на дороге будут ждать? Задаю вопрос. А их две, напоминаю я улосу. Уверен, четко отвечает призрак. А коль дорог, возможно, у нашего отхода таверны две, то и разделится, значит. Примерное место, откуда мы обычно приходим, после нашего посещения подземелья, многие знают, так что... Ну, это понятно, хмэку я. Но, как обещал Кир, есть шанс ненамного оторваться. Кстати, ты почему раньше ход-то не обнаружил? Как понял, он берет начало в кабинете у Кира? Каюсь, реально смущается Улос. Обычно ведь вы в кабинете с ним отношения выясняли, так что особо я его кабинеты не шерстил. Но сейчас проверил. Ход идет через коморку в кабинете. Там лестница, которая сразу ведет под таверну. Далеко не отходил, но опасности для нас не почувствовал. Да и Киру верить можно. Явно для контрабанды этот ход используется, или использовался ранее. Считаю, стоит довериться в этом плане Киру, тем более я у вас есть. Прикрою и предупрежу об опасности в случае чего. Согласен, принимаю я решение. Так и поступим. Встань и все расскажи. Сделаем. Приходит ответ от призрака. Вот уже двери номера. Заходим. А Стане время зря не терял, пакует наши с ним сумки. Ведь реально мы тут вещами разжились, и желательно в таверне своего ничего не оставлять. Стук в дверь. Резко разворачиваемся к двери одновременно с братом, но от Тулуса пришло сообщение — ты Чили. Вот тот уже распахивает дверь, улыбается, но в глазах явно тревога. Отец сказал, вы меня звали, сейчас поесть принесут. Так мало перекус на сейчас, но и с собой пару мешочков небольших докладывает Чили, а потом с тоской в голосе спрашивает. Закончилось наше сотрудничество? Переглядываемся с братцем. Не все так плохо, друг, отвечаю я честно Чили. Мы просто уезжаем на некоторое время для получения звания мастеров. Хотят нам устроить проверку. Насколько эта проверка растянется по времени, не скажу, а потому уходим с запасом, чтобы добраться до нужного города. Опоздание не приветствуется. Чили понимает, что ни нити, ни клея с артефактами ему не получить, пока мы не вернемся. Только вздыхает расстроено. Вы, и главное, возвращайтесь, делает он свое пожелание, которое нас, и особенно его, полностью устраивает. Улос уже успел обо всем доложить Стани, и на малом совете решили не спешить. Смысл уже? Поедим, отдохнем немного, помоемся и на выход. Я этих троих уже срисовал и запомнил. Мы кушаем, а Улос нам тут свои предложения толкает. Чили убежал готовить мешки со снедью. Обещал все суда к нам в номер принести. Буду рыскать вдоль дороги, немного впереди вас. Увижу засаду, предупрежу. Но вот щиты вам магически стоит держать. Стрельбу из лука нашим оппонентам тоже отлично, я уверен, преподавали. Думаю, что на ближний бой они решатся в самом исключительном случае. А так или болт пустят, или стрелу. Кстати, рубашку и штаны из паучих нитей обязательно наденьте. Ее даже мифриловый болт не берет. Синяк будет, но выживите, если по самому плохому сценарию ситуация развиваться не будет. Голову главное уберечь, откликается Стани. И вот все приготовления закончены. Экипировка на нас, оружие в готовности. Стани кинжал приготовил и свой маленький арбалет. Я малый метатель настроил, загрузив ее зарядник дорогими фриловые шарики. Большой метатель тоже в готовности. Кобури за спиной примостился на своем обычном месте. Вот уверен, что все же закончится у нас в этот раз все в ближнем бою. Им надо удостовериться, ведь что мы в самом деле погибли, да и покрасоваться своими навыками они ведь тоже не откажутся. Противоборствующие школы мастерства. Молодые! Чиль не провожает, предупрежден. А вот мы подзагрузились, но основной вес у нас несет стани с его -то усилителями в виде вживленных в его тело артефактов от тифлингов, он практически не потерял подвижности. Все навешанные на нас артефакты приведены в рабочее состояние. Активированы, во всяком случае защитные, работают на полную. Сумки-то вес снижают, но уж больно мы в них много умудрились напихать всего. Плюс сюда еще мешки с едой. Чили постарался, а мы не отказались. Все это пригодится, в подземельях осталось только до них добраться живыми. Вот и дверь в кабинет Кира. Стучим, толкаем, а там сын с отцом чаек попивают. Собрались? Кира кидывает нас придирчивым взглядом. Оружие на нас навешено прилично, да и экипировались стильно. Он с Таней кольчушку одел. Ему ее вес, что слону песчинка, зато хоть какую-то защиту дает. На мне кожаный доспех. Но теперь, как и говорил, не обессудьте, но глаза я вам завяжу. Придержим потом за руки и вперед, на выход. Шутит, Кир. Ну да ладно, мы же знали, на что шли. И на что не решишься, чтобы себе в этом преследовании фору обеспечить?» На глаза повязки, потом под руки и тянут за собой. Меня старшенький ведет, ну а у Стани лично кир в проводниках. Почему знаю, так я всю дорогу видел глазами улоса. И не я один, он и Стани позволил через себя на мир смотреть. Вот и свет по глазам резанул. Повязки долой, смотрим на мир своими глазами. Вам туда, тычет нам пальцем кир в направлении через ход, заросший кустарником. Удачи вам, малые, ждем. И хлопок ободряющий по плечу мне и стань. Не пропадите зря, ребята. Это уже пожелание от его старшего сына. Их со стань перуют. Я уже поел и вот разложил свою походную лабораторию. Есть травы и время и другие нужные ингредиенты, так почему бы пару тройку эликсиров лечебных не сотворить? Рецептуры есть, причем множе и улучшенные. Опыт я набрался, работы на Акселе. Ничего сложного не вижу. А в беседе я и так могу участвовать, а там как раз шел серьезный разговор. Причем именно Улус расспрашивал их о возможности воспользоваться секретными подземными дорогами его народа. «Их сыпет картинками, но получается наш разговор, словно мы и вправду разговариваем. Ну, как всегда, мысленно. Вас и так приглашали. Я же передавал просьбу нашей королевы. Довольный, очень радостно восьмилапик, вовсю доедает наше угощение. Вроде же не так и проголодался». На подножном корме мы его не держали, а тут, гляди-ка, вовсю уплетает отличный копченый окрок. Но и этому есть объяснение. Я, пока вы отсыпались, уже отправил весточку с вашей просьбой подбросить вас по нашим дорогам до столицы вашего королевства. Есть у нас там пост, даже два. Вот жду ответ. Уверен, что он будет положительный. И очень надеюсь на то, что буду лично я вашим провожатым. А кто тут тогда останется? Тут же задает вопрос Тани. Наш паучок довольно ухает в ответ, а в головах у нас раздается его голос видения. «Уверен, пришлют мне замену, пока вы у нас гостить будете. Да и кое-что мне пообещали. Ну а у нас за то, что приведу вас. И все благодаря вашей щедрости, между прочим. Я про отданных нам тифлингов. Увидите все сами. Может и вам, как обещала, что перепадет от щедрот королевы. Но это уже дома будут решать». «Слушай, их, а что за проблем-то у вас?» «Чего так вдруг ваше начальство неровно к нам дышать стало?» уже выдает интересующий всех нас вопрос Улас. Мнется паучок, явно не хочет пока ему об этом говорить, но против призрака он не пляшет, знает, что если Улас за что зацепился, по-любому все выпытает рано или поздно. Неспокойно у нас. Кладки под угрозой. Тифлинги. Благодаря вашим дарам, насколько я теперь в курсе, мы стали сильнее, но и они еще те противники. Это вы лишь сейчас с ними столкнулись, а мы как раз в наших подземельях с ними войну ведем не одно тысячелетие. Темные ушастые, на что сильные воины, но по сравнению с тифлингами в условиях подземелья, что малые дети. Мы от их набегов очень страдаем, и поверьте, как бы ни была бесконечной по времени наша с ними война, мы никогда не могли захватить тифлингов в их боевой ипостаси. А вам это удалось. Причем дважды. А потому дома вас уже восприняли как проклятие тифлингов и никак иначе. Думаю, хотят попросить вас научить наших магов тому, с помощью чего вы так легко внешне умудрились упокоить такое количество этих троллей. Конкретно я не могу ничего сказать о желаниях моей королевы приближенных к ней, просто не знаю. Но вот такое развитие событий могу спрогнозировать легко. Говоря за тифлингов, ты имеешь в виду их артефакты, уточняет призрак? Щелка нет их, и в голове ясно-понятно звучит его мысль. И это в том числе, но главное их магия, как вы умудрились ей противостоять. К вам много вопросов, а уж после той засады, которую мы вместе с вами тут устроили, захвату их полного выводка с магами-поводырями, по вас и вовсе боготворить у нас начинают. Мне, может, даже семью разрешат свою создать. Это для вас, как свой клан аристократов, основать с нуля. Большая честь и огромная удача. То есть тебе девочку выделят в личное пользование, это уже скромный стань и не задает нескромные вопросы. «Ага!» — мечтательный посыл от Восьмилапика. Улыбаясь, смотрю на довольную физиономию иха «Отлично, узаимели мы другана, вот же удача. А ведь ждал он нас, очень ждал!» Мысли сами перескакивают к нашему бегству из города. «Повезло, сильно повезло. Вышли из-под удара в первую очередь с помощью нежданной, надо сказать, но ну такой своевременной поддержки со стороны Кира». Нас никто при выходе из подземного хода так и не обнаружил из потенциальных противников. А затем мы попросту бежали, груженные как валы. Но артефакты тифлингов делали свое дело. У меня эти артефакты впаяны в обувь, пояс и одежду. У Стани же еще лучше все вплетено в его сильное мускулистое тело, давая ему возможность быть как сильно выносливым, так и быстрым, как лань. А потому нас так никто и не смог догнать. К тому же Улас работал от нас на максимально возможном удалении в качестве разведчика, высматривая в округе потенциально опасных противников. Но слава богам, сегодня они были на нашей стороне со своей удачей. Потенциальных убийц не встретили, хотя к отпору были полностью готовы, и пришлось бы по-любому валить этих недоубийц на повал. Миндальничать с ними уж точно никто из нас не стал бы. Печатью, уже закрывая вход в катакомбы, получил от Улоса доклад, который пока еще в тот момент подстраховывал нас с той стороны двери, находясь на остреме со стороны города. Появились. Вижу троицу ту, которая ждала нас у таверны. Молодняк. И ведь гады по следу идут. Что-то магическое. Поисковик. Ха! Уперлись в стену. Не понимают, куда же мы делись. Шарит по стене руками. Да куда там? Чтобы дверь обнаружили, да не в жизнь. Может, станет долбанет по ним сном? Предлагает призрак. А я, тут же не соглашаюсь я, я же вырублюсь мгновенно. Но упрямый призрак, как обычно, имеет свое мнение на любой проблемный вопрос. Поспишь, отдохнешь, зато он котлеток к их добудем. Баба молодая и красивая, пока в подземельях сидеть будете, будет вам игрушка. Плоть потешьте. Ладно, не ты так стани, он уж точно от такой красотки не откажется. А потом концы в воду, вернее в паутину, в коконы к иху. Чего жалеть ты «Они, между прочим, по вашей жизни шли и не страдали бы угрызениями совести при решении вашей участи. Горло вам бы двоим перерезали легко и с удовольствием. Я считаю, надо наказывать». «Ух, какой кровожадный-то у нас улос, оказывается. А что скажет на это предложение Стани?» «Нет», — твердо отвечает братец, — «то, что бегали они за нами, это одно, и убивать их за это не хочу. Пакостно как-то на душе от одной этой мысли. Они же, как и мы, подневольные». Вот если бы напали или встретились с ними на узкой тропинке, и был бы выбор либо они, либо мы, тогда да. И то убил бы сразу бабу, насиловать не стал бы. Чего ты мне такое предлагаешь? Я как-никак благородный? На что получает от призрака только язвительное замечания. Ну да, ну да. Можно подумать, на войне ваш аристы отказываются от такого времяпровождения. Как-то на войне, и далеко не все таким горешат. Не надо всех под одну гребенку протягивать, начинает ериться Стани, не понимая, что улос над ним сейчас лишь подтрунивает. Хотя и правда тема шуток совсем не смешная. Вот и порешали. Подвожу итог нашему спору. Пускай пока живут. Но если вновь на нашем пути появятся с такими же намерениями, однозначно кончаем. Нам оставленные враги за спиной уж точно ни к чему. Надеюсь, окажется Бирг прав, и он знает, о чем говорит, когда рассказывал нам о том, что в столице мы уже будем в безопасности, И никто из, так сказать, оппонентов на нас не откроет очередную охоту. На то мы порешали, а потом ждали, когда до нас доберется их. Стани зовом ее позвал. Но не тащить же все свое добро нам самим на своем горбу, когда у нас такой большой и сильный транспорт имеется в наличии. Затем тряска на панцире огромного паука, а перед этим бурная радостная встреча с нашим восьмилапым другом. А дальше я попросту вырубился. Сморил меня сон. Сказались напряжение последних дней. И вот теперь, оказывается, мы ждем послания от начальства ИИХа. Сегодня еще в планах проверить наш закуток подземелий. Может, даже покупаемся. Огородик наш навестить надо, покормить милых мышек. Ну и урожай трав собрать, если, конечно, на нашем огороде хоть что-нибудь выросло. Хотя должно. Удобрили гниющими морскими водорослями грядки с растущей травой, мы очень хорошо. Надеюсь, что ни один урожай в этом году мы с них соберем, очень даже ценных и редких трав. И охотничьи угодья стоит проверить, да ингредиенты мне свежие нужны. Трава-то это хорошо, но нужны и выжимки из внутренностей местных крыс. Пока у меня запасец небольшой имеется, но если захочу больше подготовить зелий, то ингредиентов, желательно свежих, надо тоже больше заготовить. Благо контейнера для длительного их хранения у меня в наличии есть. Ну а мясо вон иху отдадим, сделает тут себе очередной запас. Да и сами отличным мясом на углях полакомимся со стани. И, в принципе, все получалось, как и задумал. Закончил делать эликсиры. Питок склянок остались настаиваться на столе походной лаборатории. Даже сворачивать ее пока не стал. А смысл? Отправились проверять нашу лагуну. Снятие печати на входе, проверка со стороны улоса на предмет нежданных и незваных посетителей. Все чисто, никого в наше отсутствие тут не было, что не может не радовать. Затем уговорил воинственного Стани сперва подняться наверх, под стены крепости, проверить наш огородик. Ну и зацепились надолго там. Уж больно много работы оказалось, надо было провернуть. И землицу подгорнуть. И проверить саженцы. И прополоть от всяких там сорняков наше насаждение. Ух, сколько же, оказывается, отнимает времени и сила работы, мирная с землей. Понадобилось и подпитать магии мышек, но это уже забота брата. В плане личной магии братец, увы, намного сильнее меня. Тем и пользуемся. Потом ужина а перед этим покупаться в нашем огромном глубоком каменном бассейне. Порыбачили и теперь отличный отличной жирненькой запеченной рыбкой. На охоту уже сил не хватило, хотя Улас доложился, что он как раз на разведку в нижние ходы ходил, проверял наличие в них живности. Семей кто-то у вас обосновался, рассказывает нам призрак результаты своей разведки наших охотничьих угодий. Уже крысеныши вывели. Молодняк пока потому и вместе живут, насчитал общим количеством 12 голов, но агрессивные. Я там взял и появился в реале, так они все разом в мою сторону ринулись. Отстреливать придется на живца, непосредственно под самым люком спуска. Но уже одно то, что размножаются так по много и вообще, что появились они в нашем тупике, о многом говорит. Значит, количество вообще семей крысиных в ходах ответвлений подземелья в разы увеличились. Мы ведь тут всего декаду не были, такие изменения. Может, их согнали с другого насиженного места, делать предположение Стани. Мы запасец сделали, потому и на охоту забили. У Убирков в последнее время пропадали, да и пошумели в порту. Они и подумали, что наш тупичок – спокойное место. Эх, как бы вообще незаметно у них крысенышей небольших воровать. Что скажешь, Нов? А что говорить, думаю я? Да какая разница? В итоге выдаю я мысль на гора. Повыбьем эту семейку, другая появится. Вопрос в том, а нужны ли нам сейчас трофеи охотничьи? Хотя, думаю, пару малышей подстрелить было бы неплохо. и места с собой возьмем, и сильные лечебные эликсиры сделаю. На молодники они даже лучше получаются. Давай, дома, уже закругляться, стань. Их, вон наверняка нас все ждет в переходе, к себе не возвращается. Ждет, а мы тут расслабляемся. Выспимся ночью, а с утра сама уже решим, чем заняться. Нам особо пока спешить некуда. Запас по времени есть. А Их уже в помещении, где есть дневной свет, не выходит. Ждал нас в проеме. Упертый. Ведь мы говорили ему, что, возможно, задержимся, как и получилось в итоге. Но нет, не ушел. Продолжал нас упорно ждать. А потому мы быстро у себя свернулись. Собрались, не забыв прихватить с собой все, что у нас было припрятано из нужных вещей в виде артефактов, оружия и экипировки, под печатью маскировки, хранящихся в нашем закутке. Стани потащил огромный баул в сторону выхода в центральные переходы, освоенных нами подземелья, где и ждал нас наш настырный друг. Так в планах было свое имущество неиспользуемое тут отсортировать, но этим мы могли заняться в гостях у иха Тем более он сам все наши вещи перевезет на своем панцире, вместе с нами, кстати. Правильное решение, разглагольствует Тулос. Мы не знаем, насколько по времени мы уходим из города, и как следствие и тут в подземельях у себя не скоро появимся. А оставлять даже под прикрытием печати в замаскированном виде наше имущество без должной охраны, когда рядом нам лояльные восьмилапики, есть верх идиотизма. Так что правильно все делать, мальчики, отсортируем, что с собой необходимо взять, остальное паутина у их оставим. Ведь даже если его в центральные миры их королевство подземного с нами позовут, в любом случае ему тут на это время замену оставят. И наши маленькие сокровища здесь под охраной будут, а не только под магической маскировкой, которая может и схлопнуться. А может, туда случайно или нет, сильный опытный маг заявится и прощай все нажито непосильным трудом. Разлеглись на панцире у иха. Трясемся в такт движении его ног. Я кемарю, хотя и прекрасно слышу, о чем разговаривают Улас с братом. И такое вполне возможно, хмыкает Стани, если вспомнить недавние события, связанные с пиратами и церковниками. Кто бы мог подумать, что мы тут в подземельях с ними столкнемся. Но меня вот другое гложет. Что от нас затребует королева Уиха? Не задержимся ли мы в гостях? Опаздывать нам ведь никак нельзя. И тут приходит образ сообщения от нашего паучьего друга. Вас никто задерживать не будет, насчет этого можете не волноваться, и давайте уже прекратим перетирать эту тему. Придет ответ из метрополии, тогда и будем думать, что и как дальше делать. Я, конечно, лелею мысли с вами до центра королевства проскочить, я, к слову, там сам никогда не был, но давайте дождемся все же ответа от моего начальства. Я бы на вашем месте подумал о другом. Ваши духи, почему вы с ними не работаете совсем? И еще нов, с твоего позволения, а можно я пика себе навсегда оставлю? Он скрашивает время, когда вас со мной рядом нет. Он мне почти друг. И мне он помогает и нить, и смолу для клея собирать. С ним мне весело. Я понимаю, что это неправильно, но и ты меня пойми. Вы всегда вместе, и вам не скучно. А моя тут главная беда — это одиночество и скука. Ну, пожалуйста. Да, на такой крик души сложно ответить отказом. Да и, если честно, то со своим мышонком я уже давно в душе распрощался. А вот теперь это предстоит сделать наяву. дарю мой друг пользуйся но с условием если он мне вдруг понадобится то ты мне дашь попользоваться его способностями на время естественно с возвратом договорились отвечает паучок и чувствуется что он довольный как не знаю кто а что касается духов уже улос влезается со своими мыслями то где нам их использовать разве что только у тебя ты же вон песчаника опять же прикарманил мне с ним весело бухтит смущенный их а пик добивает его волос Но пик — это другое, это для души, а дух — он, как бы сказать, инструмент, пускай оживленный в какой-то мере. Вы бы свои закрома потрясли, — напоминает умный паукообразный, переводя тему разговора резко на другое. Вам ведь шаман с ваших слов многое наменял. Но волос тут же напомнил о коварном одном восьмилапике. — Так ты же сам упросил нас отдать тебе и башню, и коня переростка. Все в метрополию свою отправил. Их уверенно отвечает на наезд призрака. «Вам все вернут, причем в улучшенном виде. Просто нашим магам очень интересна пространственная магия, а тут целая боевая, по сути, башня. Как не попробовать изучить этот необычный артефакт?» «Я под препирательство друзей и покачивание корпуса нашего на сегодня основного средства передвижения попросту задремал. И мне в этот раз снилось, как обычно, ничего».